несправедлив ли мир нередко для человека, задумывающегося о смысле существования, о боге, камнем преткновения, мешающим прийти к истинной вере, является мысль о несправедливости мира. Мир несправедлив. Люди, живущие по совести, страдают. Страдают и дети, не успевшие сотворить никакого греха. Отец кто живет нечестиво, благоденствуют. Этот аргумент состоятелен только если смотреть на жизнь с позиции этого земного мира. Если верить, что все кончается смертью, то действительно, понять страдания праведных и процветания неправедных невозможно. Однако, если посмотреть на ситуацию с точки зрения вечности, то все встанет на свои места. Во-первых, Бог исходит не из закона справедливости, а из закона любви. Во-вторых, Он рассматривает всякое благо или зло не с точки зрения земной жизни человека, а с точки зрения духовной пользы для Его души, которая вечна. И в силу этих двух причин большим проявлением любви Божьей к нам является, как это не парадоксально, то страдание, которое Он нам посылает. Каждому по Его силам. Потому что именно страдание в значительной степени воспитывает нашу душу. Учит ее не прилепляться к миру сему, а уже живя на земле, душой стремится к непереходящим благам будущей жизни. Именно страдания, которые в большей или меньшей степени посылаются каждому из нас, как ничто другое, помогают нам понять, что все блага нашего мира призрачны и непрочны, и жить ради стяжания этих благ бесперспективно, так как никто из нас не сможет взять их с собой в мир иной. И, более того, даже здесь, на земле, никто не может быть полностью уверен, что ждет его завтра, и рассчитывать, что эти блага пребудут с ним до самой смерти. Святые угодники Божьи, осознавая это в полной мере, считали скорби посещением Божьим. А если у них, в течение продолжительного времени, не было никаких бед и скорбей, то всей душой переживали и считали это плохим признаком, говоря «Наверное, Бог меня оставил». Они понимали, что полное благоденствие, сытая и безмятежная жизнь – это один из факторов угасания, духовного начала в человеке. По словам Евгения Трубецкого, Одно из величайших препятствий, задерживающих духовный подъем, заключается в том призрачном наполнении жизни, которое дает житейское благополучие. Комфорт, удобство, сытость и весь обман исчезающей смертной красоты – вот те элементы, из которых слагается пленительный мираж, усыпляющий и парализующий силы духовные.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 и, в особенности, религиозный подъем обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний. Глубочайшие откровения мирового смысла связываются с теми величайшими страданиями, которыми пробуждается и закаляется сила Духа. Конец цитаты. Кроме того, попуская скорби и страдания, Господь тем самым хочет нас привести пониманию важного факта. Этот мир – это мир поврежденный, и в нем невозможно достичь полного счастья. Мы страдаем именно потому, что мы отпали от источника всякого блага. Сами лишили себя жизни божественной. Стяжание вечного смысла и вечного счастья, свободного от всякой тоски Возможно только через познание всей скорби жизни в отрыве от Бога. Только почувствовав на своей шкуре эту печаль мира сего, наша душа сможет воскорбить о разрыве с источником настоящего счастья. С Богом! Если говорить о страданиях детей, то можно сказать, что это, как и все остальное, Попускается Богом по любви. Это сильнейший фактор переосмысления мира для их близких. Фактор понимания того, что искать благополучие в этом отпавшем от Бога мире бесполезно. Что не стоит прилипляться к благам этого мира. Но, любя своих детей, стоит прежде всего желать им пользы духовной. Воспитывать их не для призрачного успеха во временной жизни, а для непереходящего блаженства в вечности. Давая им возможность пострадать, забирая их к себе, Бог дает им бесконечное благо, которое мы даже не можем оценить. лежал совсем один На песчаном берегу Уцелевший после кораблекрушения И в ночное небо он Устремлял движенье губ И других не в силах сделать был движенье А на утро обойдя Этот остров понял он Что людей при всем желанье не отыщет И смирившись, наконец, смастерил, как рабинзон Из обломков корабля себе жилище И каждый день он Господа молил тобо бог ему послал корабли спасения но день за днём в томлении проходил и не было казалось избавления но однажды целый день на охоте он провёл и вернувшись к шалашу вскричал от горя Все, что было у него, как один большой костер, Полыхало до небес на фоне моря. За что он гневно Господа спросил? Неужто не испил, полная чаши, И, зарыдав на землю, упал без сил? Зная, как теперь ему жить дальше, Он проснулся от того, Что знакомый сердцу звук Заполняло собой прибрежное пространство. Сердце замерло, когда Робинзон увидел вдруг, Как корабль приближается прекрасно. Бежал по краешку земли Еще не веря, что корабль реальный И крикнул он, как вы меня нашли Мы видели большой костер сигнальный Как бывает нелегко Нам принять смиренно скорбь И увидеть промыслительную руку. И готовы мы подчас Богу выразить укор, Но в скорбях мы обретаем силу духа. Пока горят сигнальные костры, Денье After исполнитель песни Светлана Капылова